Юлик, — насражился Гвизон, — Крам, вы сказали? Ну да, храм. городок такой немецкий, от Берлина отстоял недалеко. Уж помню, с Юликом мои мы, мы ехали с лейтенантом Шварцем на рекоменцировку. Ну, выехали, чтоб ясно было, счетом новую жизнь начать. А все разбомблено в пыль, прах один кругом, ни пройти, ни проехать. А посреди памятник, ихнему Фридриху на коне, типа освободителю от древних захватчиков. Стоит как замер, и ничего ему, нет царапинки, только от копыта куска нету небольшого. А так в идеале, церлих-манерлих. Ну, уезжать собрались, отошли, я достаю гранату противотанкую и на прощание Фридрих этого отовариваю по самый здесь лошадиные яйца. Война все-таки, делать веселые, так и нет. Он и заваливается, рыцарь немчурский. А ведь памятник за вашим подвинуть. Ежели такие сооружения валил, с чистой бронзы, так ваш же перенесем в три секундочки. Покинуть не успеете, уж все сделаем, как на параде стоять будет. И земельки прирежу, вы же понимаете, если объяснение доступно, так или нет. Гридон не ответил. Помолчал, глядя в пол, потом спросил. А Юлик ваш... Что Юлик не врубился, директор? Не он, значит... «Что не он?» — снова не понял Сухотерин. «Не он?» — Фридрих взорвал. «Да какой там он? Он меня чуть потом не убил. Орал, пока ехали, что мародяр, негодяй, варвар, мол, и все такое. Может, этот последний уцелевший памятник по всей Европе орал на меня. Под трибунал, говорит, пойдешь? Негодяйская морда. Так только, мол, фашисты поступали, а мы должны искусство беречь, типа... В общем, чокнутый был, малохольный. Правда, сам к немочке бегал одной, а после жил у ней, у влевинки-то. я -то знаю, сам возил. А сейчас, наверное, в живых уж давно нету. А я вот при месте. Трудимся, ветеранствуем помаленьку. Старая гвардия, как-никак, так что, будьте спокойны, не подведем. Контор, говорится, пишет. Он поднялся, приглашая посетителя подбить итог встречи и завершить визит. Однако Гведон не поднялся вместе с ним. Он молча исследовал глазами пол. — Так это... — неуверенно, — изрёк Сухотерин. — еще какие вопросы, может, имеются, если затратного характера, скажите, и ничего у нас принято напрямую. — Водички! — едва слышно выдавил себе себя иконников. — воды. где у вас. Он приложил руку к груди, чтобы унять частое биение там, где сердечная мышца. Потом он долго еще сидел в машине, никак не получалось тронуться с места. Поочередно дрожали то ноги, то руки, и не успокаивалось сердце. В офисе Востряковского кладбища нашла случайная валерьянка и перепуганный ветеран-директор самолично накапал ему в рюмку, разбавив капли водой. Помог прилечь на три сдвинутых стула, пока там носились колбасой, в поисках врача. Но Гведон, чуть полежав, встал и ушел. Домой в Криорбатске уехал на такси. Просил машину на кладбищенской стоянке. Все равно, подумал, через два дня будет автобус от Союза. Так сберу потом. А в жижу не поеду, а то Кондрат подступит. Доктор обореж, отлежусь лучше нарвать в себя. На третий день после коротких формальных поминок, где почти не пил, так подносил лишь губам, Тем же вечером уехал в Жижу. Ванька доучивался в семинарии, где ему осталось пробыть еще до весны, так что спешить было не к Последние пять лет в основном жил один, в отличие от Юлика, к которому переселилась Кира Богомассына. Ну, это его дело. Непонятно, что у них там. Приехал, когда уж порядком стемнело. Поставил машину, зашел в дом. Сунул руку в буфет, вытянул бутыль мутной тети Маруисиной жижи, сунул в пластик и пошел через овраг, ощущая тряску в ногах. Мысленно был готов. Но ноги не шли, упирались, и слегка покалывало там же, в левых ребрах. Он постучал, хотя знал, что открыто, и стал ждать. Кира отворила дверь и удивленно спросила. — Что-нибудь случилось с Гведоном Отвеевич? Вы какой-то бледный? Немного или мне кажется... — Где Юлия Ефимыч? вопросом на вопрос ответил Гридон. — Добрый вечер. — Добрый, извиняющимся голосом поправила Скира. — У себя он в мастерской позвать лучше проводить. Она пересекла кухню, затем гостиную и толкнула дверь мастерской от себя. — Юлик, к тебе! Шварц оторвал голову от работы и уставился на Иконникова. Ничего не говорил, ждал. — Фелька умер. Гурзо. Тихо, — сказал гвидон и вычистил из пакета бутыль. — Помянем. Шварц встал, подошел к двери и прикрыл ее, щелкнув задвижкой изнутри, кивнул на рабочий стол. — Садись. Взял с каменной полки два стеганых стопоря, дунул по разу в каждый и поставил на стол. Сгреб рукой бумаги и остальное, отодвинул их к краю рабочей поверхности и сел сам. Гведон налил, они подняли и выпили, без слов ни чокаясь и ни закусывая. «Хороший был Фелька», — сказал Юлик, — хоть и неправильный. «Хороший», — согласился гвидон — «навел еще». Выпили, потом помолчали. Оба знали, то, что сейчас происходит за этим столом, не случайно. Только, в отличие от бывшего друга, Шварц не знал, как объяснить себе это странное чувство. 35 лет я подсчитал» сказал друг Видон, глядя в сторону от Шварца. Тридцать четыре с половиной, ответил Юлик. Я тоже считал недавно и налил уже сам себе и ему. Снова выпили. Видон поднял на него глаза и спросил. Почему ты мне не сказал? Ты не спрашивал, пожал плечами Шварц. Ты решил все сам, но тогда и мне пришлось решать самому. Все просто. А сказать не мог. Тоже просто. Просто взять и сказать, как было на самом деле. Толком объяснить, чтобы мне не пришлось через 35 лет узнавать. Интересно, от кого? От Терена. Шварц покачал головой. Ах! Война, дело веселое. Помню, помню. Жив негодяй. Где ж ты раскопал, заразу? На кладбище. Халтуру лепил. Фельку хоронил. Он там у них могильным директором, Федор твой. Я знал, что ему только мертвяками командовать. А какой ты немочки ты бегал, не поделился тогда? Да, балеринка одна была в возрасте, помню ее. А ты его послал, генерал с набережной? Послал. И ты, и я. Восемь лет. Восемь лет. Два идиота. Два идиота. Они встали и обнялись. И стояли так долго, неподвижно, когда оторвались уже плакали. Оба. Одновременно начали даже синхронно не могли унять слез. А, Ванька твой молодец какой! Батюшка будет, я б таким сыном гордился. Я и горжусь. Грехи будет отпускать по блату.